Глава 6 Златоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. Ресторан Дары Диониса. 19.47. Азартно выкрикивающие антимагические лозунги девица, вставшая посреди зала, не могла не привлечь внимание. При этом эмоциональный фон оставался ровным, не выдавая враждебных намерений нарушительницы спокойствия. «Каюсь. Занятый нелегким разговором с Полиной, я не придал особого значения выходке». Мазнул взглядом, отметил, что буйная девка не испытывает ярко выраженной ненависти, и посчитал, что дело ограничится обычным протестом. Ерунда бывает. Очередная дурочка решила высказать все, что думает о появлении одаренных. Каким-то образом сумела проникнуть в заведение, зная, что здесь отдыхают исключительно маги, и устроила перформанс, явно рассчитывая увидеть себя в вечерних новостях. Такое раньше случалось сплошь и рядом. Кто-то выступал топлис, кто-то проникал на закрытую территорию, кто-то разбрасывал листовки в толпе журналистов. Лишь бы привлечь к себе внимание. Нормальное явление для общества. Пустяк, достойно исключительно мимолетного упоминания в СМИ. Так думал я, и, скорее всего, так думали остальные сидящие за столиками. Некоторые вовсе воспринимали выступление активистки в качестве бесплатного представления. А затем стало слишком поздно. Когда охранники бросились к переодетой официантке, та повела себя нестандартно. В подобной ситуации подобные ей старались продолжить протест, поэтому бежали и продолжали орать, что они там до этого орали, пытаясь как можно дольше не попадать в руки бодигардов. А тут нет, осталось стоять, только узкая рука скользнула вниз, задирая подол греческого хитона, что сразу вызвало настороженность. Краем глаза я отметил нетипичное поведение и напрягся. Сработали инстинкты, буквально вопя, что-то не так. Разум еще не успел толком понять, что конкретно неправильно, а в дело уже вступили боевые рефлексы. Мне удалось выиграть буквально пару секунд. Я толком не знал, что конкретно произойдет, но понимал, что ничего хорошего, а потому был готов. Сидящая напротив Полины не отставала, она тоже почуяла угрозу где-то на глубинном уровне и не собиралась сидеть, сложа руки. Все произошло мгновенно. Девка выхватила из-под пола одеяния ремешок небольшого размера. У меня внутри возопило. Вот оно. Крутанула его вокруг ладони и вскинула над головой. Надо отдать ей должное. Действовала она быстро, сужая спектр противодействия до пары вариантов благоприятных сценариев. Проще говоря, у нас оставался невеликий выбор. Либо бежать, либо уйти в глухую оборону. Предотвратить или заблокировать атаку уже не оставалось возможности. То, что атака произойдет, подсказывало чутье. Это будет не безобидная хлопушка. Взрыв. Я рухнул в боевую ипостась буквально за мгновение до детонации. Восприятие многократно ускорилось, вокруг тела заструилась призванная энергия. В центре зала расцвел багрово-красный бутон, рассвеченный пепельно-оранжевыми всполохами. Время замедлило бег. Шар огня медленно растекался по просторному помещению, толкая перед собой россыпь мелких осколков, почти невидимых на фоне густого пламени. Полина гибкой кошкой выскочила из-за стола, вскидывая перед собой руку в отстраняющем жесте. Вокруг тонкой ладони взвихрилась сила зарождающегося заклятия. Все происходило, как в замедленной съемке. Я не стал церемониться и просто отшвырнул стол в сторону. Воздух загустел, напоминая вязкую патоку. Окажись на нашем месте кто-то другой, и вполне возможно ситуация закончилась бы по-другому. Миг сомнений, миг колебаний, миг промедлений грозили смертью. Но мы те, кто мы есть, и действовали соответственно. В ход пошли отточенные в многочисленных боях рефлексы. Ни я, ни Полина не думали, как поступить, что совершенно правильно, иначе обязательно бы погибли. А смысленное сознание отступило, дав волю инстинктам. Энергия ринулась вперед, формируя перед нами завесу. Два потока объединились, возводя барьер сообща. Один удар сердца, и перед нами выросла стена из чистого льда. Сумасшедший напор выплеснутой силы позволил возвести классический щит владык холода буквально за долю секунды. Волна жара достигла ледяной преграды и разбилась об нее, растекаясь безобидными брызгами пламени. Следом в полупрозрачный полог градом ударили миниатюрные снаряды шрапнели. Тук-тук-тук, застучали частым перестуком, не в силах пробить зачарованный лед. Мы стояли, выбросив перед собой руки, удерживая созданный щит еще целое мгновение. А потом все закончилось, мир вновь обрел подвижность и нахлынули звуки. Кричали люди, с треском обваливались каменные элементы декора. Зал заполнили пыль и гарь разгорающихся панелей на стенах. И в порядке?» — я обернулся к Полине. Сестрица мрачно кивнула, небрежно встряхнула рукой, скидывая активированное заклятие. "Тварь!" с ненавистью выдохнула она. Понятно, кого имеет в виду. Официантка оказалась не так проста, как могло показаться в начале. За урядными выкриками акция не ограничилась. "Дерьмо!" я выругался, посмотрев, что творится у других столиков. В отличие от нас, немногие смогли среагировать должным образом, встретив атаку во всеоружии. Если быть точным, то почти никто в зале не успел ничего сделать. Стонущие окровавленные тела лежали в повалку на полу в окружении разбитой в щепки мебели. В воздухе четко ощущался запах гари и сырого железа. Глаза сами отыскали столик Алисы. При входе я, разумеется, не мог не заметить, что в ресторане находится бывшая пассия в компании молодых чародеев. Дела там обстояли не очень, кажется, им серьезно досталось. «Стой!» – меня остановил окрик Полины. Я уже оборачивался, собираясь спросить, какого черта она мешает, как вдруг сам ощутил приближающийся наплыв негативных эмоций. Еще ничего не закончилось. В тот же миг раздались гулкие хлопки, стоящие на подставке бутылки с вином лопнули, в воздух взметнулось белесое облачко, перемешиваясь с месивом пыли. Стоило сделать небольшой вдох, как на плечи навалилась невидимая тяжесть. «Проклятие! Блокиратор!» В разгромленный зал стремительно вбегали люди и сходу открывали огонь из краткоствольного автоматического оружия. Немного, всего человек пять, но действующих весьма оперативно и слажно. Слева вверх стремительно взвивалась тоненькая фигурка. Свободное одеяние не стесняли движений, позволяя Полине действовать в привычной манере боя. Тусклой полоской сверкнула отточенная сталь. Боевой шест полоснул одного из стрелков по руке, отсекая кисть идеально ровным срезом. Звякнуло, стукаясь о пол, ставшее бесполезным оружием. Террорист диким взглядом уставился на свою отрубленную руку. Долго простоять в ступоре она ему не позволила, обрушила страшный удар сверху внизу, распластав тело неудачливого боевика надвое. Я не отставал от сестрицы. Взмах рукой, из правого запястья соскользнул браслет. и отправился в полет, трансформируясь в воздухе в белый клинок. Стоящий по центру террорист успел заметить смазанное движение и даже начал скидывать автомат, пытаясь защититься. Но боевому артефакту Демидовых было все равно, что пронзать – живую плоть или сталь. Послышался противный скрежет, следом протяжный вопль умирающего человека. Меч погрузился в грудь, по пути без труда пробив на вылет затворный механизм автомата. Оставшиеся трое дернулись, перенося огонь на возникшую угрозу. Двигались они очень неплохо, выдавая приличный уровень военной подготовки. К сожалению для них, боевым магам холодного предела, даже большее количество солдат не являлись достойными противниками, пусть и в присутствии распыленного блокиратора. Мы атаковали вместе, зайдя с флангов и не оставляя нападающим ни единого шанса. Благодаря боевой апостаси мы выигрывали у противника в скорости, что давало несомненное преимущество. Я скользнул к правому стрелку, маятником уворачиваясь от выпущенной почти в упор очереди. Перехватил ствол, качнулся в бок, уходя от удара и пропуская мимо кулак террориста. Врезал в ответ. Ребро ладони пробило шею. Гортань хрустнула, как стебель сухого тростника. Небрежный толчок и хрипящий мертвец, еще не понимающий, что он уже мертв, завалился назад. Как дела у Полины? Сестрица предпочла более консервативный подход. Боевой шест с остро заточенными лезвиями на концах порхал в ее руках, как бабочка. Взмах, выпад, ударный скосок, и с четвертым бандитом покончено. Он и понять не успел, как отправился на тот свет. «Живьем последнего», — предупредил я, делая подсечку оставшемуся террористу. Тот и не думал сдаваться, уже падая, умудрился извернуться и направить дуло автомата в глубину зала. Кузнечиком прострекотала длинная очередь. Щелкнул боек, сигнализируя об окончании патронов. Дальше проще. Удар под дыха еще один для профилактики. Пятый стрелок упал назад. Фиксируем, чтобы не наделал глупостей. Полина наступила ему на левую руку, а я на правую. Скоротечный бой закончился так же неожиданно, как и начался. Попался, гусь. Хмуро говорю я, оглядывая проем. Не покажутся ли еще желающие пострелять? Кажется, нет, пусто. Только в самом конце коридора виднеются испуганные физиономии персонала. Что с ним? Пеленать? Блокиратор до сих пор действует, не могу творить чары, сказала Полина. Да, неплохой фокус с бутылками, заполненными раствором нейтрализатора. Немного взрывчатки, нужный реагент и смесь переходит в газообразное состояние, накрывая немалую по площади зону. Хорошо еще на остатках запаса продержалась боевая ипостась. Преобразовывать энергию во внешние формы структурированных чар Уже бы не получилось. Как отрезало, потому и пришлось идти в рукопашку. «Свяжем», — подумав, решил я, и кивнул на торчащие стены шнур от лампы. «А ты не дергайся, если хочешь остаться при конечностях, понял?» Я мрачно посмотрел на захваченного живьем. Рядом с его качнул с лезвие боевого шеста Полины, показывая серьезность наших намерений. «Будет валять дурака, мигом проведем ампутацию всего ненужного. В конечном счете нам нужна лишь его голова и язык. «И да зайдет, он на землю в образе святого воителя», горячо зашептал пленный, «и встанут рядом с ним плечом к плечу все достойные и познают его гнев те, кто отвергал имя его». Полина с недоумением покосилась на меня. Я тоже ничего не понимал. «Ты чего несешь, кретин? Ты хоть понимаешь, в какой заднице оказался? Массовое убийство, за это автоматом петля. И веруют в него истинные последователи святого пути», с фанатичным блеском в глазах продолжал террорист. И отвергнут они скверно, что поразило мир своим присутствием. Я слушал, удивлен, приподняв брови. И что что-то новенькое. И гореть всем сатанинским отродьям в гиене огненной!» Сипло закончил магоборец. Я широко ухмыльнулся. «Сатанинские отродья — мы видимо, мыстовой», — изрёк я. Полина хмуро на меня посмотрела. Достал. Шест в ее руках ловко крутанулся, взлетел вверх и обрушился на голову бандита. Последнюю секунду острое лезвие на кончике трансформировалось в сглаженный набалдашник. Хоп, и стрелок потерял сознание. И то, правда, чего разговоры разговаривать, дознаватели да им займутся. «Грёбанные ублюдки!» — с ненавистью выплюнула Полина. «Да, застали нас врасплох. Та, что подорвалась, умело скрывала свои эмоции». «Чёрт!» — я ругнулся. «Алиса?» Метнулся обратно к столику бывшей невесты. Трое девчонок и двое парней лежали в повалку. Плохо, очень плохо. Всех пятерых здорово посекло осколками. «Медиков сюда! Срочно!» — гаркнул я. Вбежал кто-то из персонала, послышались невнятные выкрики. Почти все посетители в зале были либо мертвы, либо серьезно ранены. Немногие успели поставить достаточную защиту. Счастливчики отделались легкой контузией. Алиса застонала, попытка перевернуть ее на спину привела к боли. «Потерпи, милая, мне надо смотреть раны». «Дерьмо. Слишком много повреждений. Ее буквально нашпиговало металлом. Как это произошло? И почему никто из парней не поставил щит? Раззявы!» Я осторожно вынул из ранки маленький кусочек шрапнели. По сути, иголка, слегка приплюснутая в середине. Что это? Рисунок? Едва заметная вязь микроплетения. «Вашу мать! Зачарованные пули! Нет, не пули. Бомба оказалась сюрпризом». Осколочные, снаряженные кассеты микроснарядов, на каждой нанесены специальные чары усиления для проникновения сквозь щиты, что давало им по сути так называемый бронебойный эффект. Только вместо обычной брони стандартное заклинание. Хорошие поражающие показатели, приличная зона поражения, простенькая со вкусом. Оружие против магов, чтоб его. Скорее всего они успели выставить защиту, вот только базировалась она на энергетической составляющей. Щит должен был сжечь или отразить осколки, а вместо этого их пропустил. Нам с Полиной в этом плане повезло. Ледяная стена имела материальную основу, в которой шрапнель банально завязла. «Что? Что случилось?» — Алиса открыла глаза. «Ты ранен, не шевелись». «Так, что там? Вспоминаем приемы полевой медицины в магическом исполнении. Создавать целительские плетения я не умею, но могу остановить кровь, воздействуя на ткани потоком энергии». Грубовато, топорно, но в принципе должно сработать. В свое время нас обучали, как оказать первую помощь, используя магию. Сейчас будет немного больно. Продолжить Алиса не дала. «Стой!» Она перехватила мою руку неожиданно крепко для своего состояния. «Не надо, я чувствую заражение. Что-то проникло в кровеносную систему». «Блин, точно. Род волконских известные целители. Кому как ни к нижне разбираться в собственном организме». «Яд?» «Растительный или синтетический токсин?» «Откуда я знаю?» — голос девушки прозвучал раздраженно. «Правильно. И чего я несу? Какая сейчас разница? Главное, что идет отравление организма. Видимо, кроме всего прочего, кончики поражающих элементов были смазаны какой-то ядовитой дрянью». Перед глазами сами собой всплыли события на Дальнем Востоке. Полине тогда несладко сладко пришлось. «В отраве может содержаться блокиратор», — угрюмо сообщил я. «Тогда целебные заклинания не сработают. Придется ждать обычных медиков. Алиса ничего не ответила. Вместо этого положила руку на правый бок и закрыла глаза. Спустя секунду из-под ее ладони полился приятный теплый свет. Так продолжалось какое-то время, потом рука без сил скользнула на пол. Княжна часто задышала. Я наклонился, изучая маленькую рану. Особых отличий не замечалось. Надо извлечь осколки, они мешают. Алиса тяжело покрутила головой. «Нет, зараза уже проникла в кровь. Я чувствую, как она расходится по венам. Скоро достигнет сердца, и тогда...» Продолжение не требовалось. Яд не убивает мгновенно, требуется время. Немного, но все же. Сколько прошло? Минуту? Полторы? Меньше? В любом случае, не слишком много после взрыва. Тогда у Полины запаса оставалось побольше. Наверное, тоже как то модификация той отравы. Что делать? Ждать прибытия скорой нельзя. Бесполезно, будет слишком поздно. Знаешь. «Да ведь нам было хорошо вместе, правда?» Алиса взяла меня за руку, она вымученно улыбнулась. «Прости меня, иногда бываю такой дурой. Не следовало мне слушать мать». Я рассеянно кивал, не слишком вникая в смысл слов. В голове вихрем проносились варианты выхода из положения. Интересно, почему отраву не запихнули в бомбы-бутылки? Не передается воздушно-капельным путем? Необходим прямой контакт с кровеносной системой? Черт, не о том думаю. И, как назло, ни одной путной мысли по теме. Не целитель я, наоборот, совсем по другой части? Инга и Тина, они в порядке?» Алиса попыталась повернуть голову, чтобы увидеть лежащих рядом подруг. «Не двигайся», — я поморщился. «Они без сознания, как и парни. У них тоже обширные проникающие ранения. Пока живы». «Хм, живы. Пока. Может, это решение?» «Так, слушай, тебе становится хуже, когда приедут медики, неизвестно. И еще непонятно, как они вам помогут». Надо выиграть время, согласна? Алиса едва заметно кивнула, ее лицо все сильнее наливалось бледностью. Я заколебался. А если не получится? Ты мне доверяешь? Княжна слабо улыбнулась. Дели спасения моей жизни? Да, несомненно. Хорошо, не беспокойся, я буду осторожен. И я пустил в ход живой лед, использовал одну из его функций, что применяют патриархи ледяного клана, когда хотят особенно жестоко наказать врагов, заточив их в темницах клановой цитадели. Живой лед мог не только отнимать жизнь, но и сохранять ее. Именно так пытали врагов рода Строгановых, навеки вмораживая в стены чертогов льда. «Что ты делаешь?» — сзади послышался крик. Потрясенная Полина вскочила, глядя, как из моих рук вырывается бело-голубая субстанция, накрывая сразу всю пятерку молодых магов. Другого выхода нет, иначе они умрут через несколько минут, огрызнулся я, направляя поток сложного плетения. Бледно-синяя кромка вещества обволакивала тела юношей и девушек, почти сразу покрываясь коркой измороси и застывая. Через пару мгновений все кончилось, лед захватил в цепке объятия компанию Алисы вместе с ней и приличным куском пола. — Ты с ума сошел! — шокированная княжна Строганова схватилась за голову. — Ты хоть понимаешь, что только что фактически убил представителей сразу трех магических родов? Она тоже прекрасно знала методику применения живого льда в главной крепости клана Ледышек. «Не убил, а отсрочил смерть», — раздраженно буркнул я, тем самым спасая жизни. Полина лишь покачала головой. Не надо говорить, что она сомневалась в оправданности выбранного решения. Слишком рискованно, на ее взгляд, слишком опасно. Неудача грозила выставить строгановых убийцами, что добили жертв сумасшедших магоборцев. «Не бойся, я лично верну их обратно», — пообещал я очень на это надеюсь, — едко проворчала сестрица и сухо добавила. В противном случае у нас будут серьезные неприятности. Я не ответил. Что тут скажешь? Возможно, на права, и я сглупил. Но больше ничего в голову не приходило. Тогда уж и остальные их давай. Полина кивнула на другие тела, со стороны многих до сих пор доносились стоны. Впрочем, становившиеся с каждым мгновением все тише. Иначе потом обвинят в том, что спасали выборочно. Тут полно мамонтовых, ментатов не порадует гибель своих. Хотел бы я знать, почему эти олухи не предвидели взрыв и не раскусили нападение сразу», — заметил я. «В глазах только бабки, на остальное плевать». Личная ученица князя Кирилла пожала плечами. В какой-то степени так и есть. Мамонтова заточены под бизнес и пророческий дар в основном используют для деловых сделок. К тому же пророки отнюдь не всевидящие. Их можно обмануть, сам знаешь. Пришлось с неохотой кивать. Это правда, в бурном потоке времени затуманить взор Оракула не так уж и трудно, если знать, что делать. О поведении сильных магов они и вовсе предсказать не могли, как и управлять разумом одаренных. В противном случае на троне давно бы сидели ментаты, управляя всем миром. Сейчас разберусь. Бросать в беде других жертв тоже не делал, так что я обошел тех, кто еще дышал и заключил каждого в кокон из ледяной субстанции. «Надолго хватит?» — спросила Полина. Я прикинул. Сутки точно, возможно, двое, потом надо обновлять рисунок плетения. Для самоподдержания необходимо достичь критической массы, тут столько нет. В отличие от твоей цитадели, — последовал изучающий взгляд от сестренки. В отличие от моей цитадели, — не стал спорить я, — и замолчал, задумавшись. Вдруг понял, что мне показалось странным в произошедшем нападении. Больно уж сильно она напоминала ликвидацию главы последнего британского клада. Если подумать, лорд Кэмпбелл умер при схожих обстоятельствах. То же применение блокиратора в газообразном состоянии, те же замаскированные заряды под бутылки, то же распыление в замкнутом помещении, добивающий финальный аккорд в виде зачарованных пуль. Что это, намек? Неужели за атакой стоит кто-то из соратников хозяев бывшего Авалона? Это бы многое объяснило. Теракт организовали явно не дилетанты. На это указывал и способ проникновения в ресторан имеющий неплохую охранную систему, и скрытый пронос взрывчатки, компактный, но при этом достаточно мощный, и хорошо подготовленный камикадзе, умеющий держать чувство в узде. Несомненно, применялись какие-то медитативные техники, позволявшие маскировать истинные эмоции человека. И устройство самой бомбы, снаряженной специально против обладающих даром. А шметки распущенного клана решили отомстить? Получается, зря тогда отпустил, проявив милосердие. Следовало закончить и перебить всех? «Да, милосердие. Будем откровенным, просто самому не хотелось терять людей, вот и позволил уйти. Штурм мог оказаться кровавым, с большими потерями для обеих сторон. Да и какой смысл им лезть сейчас на рожон? Они не могут не понимать, что на них обязательно устроят охоту. Причем в загонщики с большим удовольствием запишутся многие кланы, стоит обнародовать информацию о связях беглецов с магоборцами. Нет, тут что-то не так. Стоит хорошенько подумать». «Ладно, об этом потом, сейчас надо разобраться с токсином и найти антидот». «Приехала скорая помощь», — сообщила Полина. В дверном проеме показались медики экстренных служб в окружении хранителей тишины.